Локация 12. -я. Сад, цветущий зимой. Ириус просидел над картой большую часть ночи. Ошибки быть не могло. Он отложил пергамент и устало потер виски. Пентаграмма, огромная перевернутая звезда, простирающаяся от эльфийского граничного заслона до драконьих гор, «Да она сможет поднять всех мертвецов приграничья!» «А если учесть, сколько людей сгинуло в дремучих лесах и осталось неупокоенными...» Инквизитор невольно содрогнулся, представив себе эту армию с пустыми глазницами, желтеющими костями, разлагающиеся зачастую червивой плотью. «Самая удобная армия, потому что ее солдатам не нужно есть, спать!» Они не будут болеть или умирать, потому что уже умерли. Ириус встал и быстрым шагом прошелся по комнате, словно это могло помочь найти верное решение. Затем подошел к окну и с какой-то тоской посмотрел на почти полную луну, края которой начинали наливаться красным. Кровавое полнолуние, память о жестоком боге, изгнавшим создателя из этого мира и правившим здесь тысячу лет. Тысяча лет кровавых жертв, тысяча лет гонений на магию, сжигание книг, казни. Много веков тому назад рот Лауи смог противостоять этому. Сможет ли Ланс повторить подвиг прославленного предка? Все забыли, что тогда рядом с графом Лауи, великим инквизитором и жрецом кровавого бога, стояли известные маги королевства. Ириус задумчиво прошелся по комнате. Сильных магов в столице он мог пересчитать по пальцам одной руки. Его предшественник разрушил все. Сейчас Ириус был уверен, что даже дело Дарины было сфабриковано, чтобы устранить ее». Равен боялся магов. Интересно, что сделал бы старик на его месте? Скорее всего, сидел бы в столице, словно паук на паутине, ожидая донесений. Он никогда не стал бы бродить по лесам приграничья в сомнительной компании, состоящей из преступников и шпионов. Великий инквизитор покачал головой. «Ребячество? Сплошное ребячество!» Ему не следовало соглашаться на эту должность, но это была просьба Ланса, и он не мог отказать, особенно после того, как друг спас его из башни. И вот очередная глупость. Похоже, он просто одержим этой зеленоглазой ведьмой. Он остановился и обнаружил, что держится рукой за ручку двери, действительно намереваясь идти в комнату Дарины. В голове все еще гудело — Тело попеременно охватывало то дрожь возбуждения, то слабость. Чертова гномья трава! Всё-таки он надышался ею тогда на террасе. Хорошо его потянуло только к Дарине, а не в покое к повелителю. При мысли о том, какой славный получился бы скандал, инквизитор довольно хмыкнул. Затем вылил на голову кувшин уже холодной воды и лег спать, надеясь, что утром все станет на свои места. Судя по солнцу, Иреус проснулся поздно. Долго лежал в кровати, собираясь с мыслями и морщась от любого постороннего звука. Все тело ломило, будто он сначала напился, а потом курил шишбеш. Хотя так оно и было. Ночь вспоминалась с трудом. Опустошенный он встал и побрел к письменному столу, надеясь, что вчера ему все пригрезилось». Карта приграничья так и лежала на краю, выставляя на показ нарисованную от руки незаконченную пентаграмму. Ириус оперся двумя руками ополированное дерево столешницы и всмотрелся в неровные линии. Вчера он кое-где ошибся, сейчас он видел, что два луча еще не завершены, но это дело одного-двух месяцев. Значит, хоть какое-то время у них было? План пришел в голову почти сразу. Инквизитор не был уверен, что он сработает, но во всяком случае попытаться стоило. Спокойно скрутив карту, Ириус собрал свои записи и лишь после этого приказал принести ему завтрак. Слуги, на этот раз Илса среди них не было, исполнили все без промедлений. Приведя себя в порядок, насколько это было возможно, инквизитор направился к покоям младшего сына повелителя. Стражники, стоящие у огромных золоченных дверей, покачали головами. Дракон с утра уже куда-то вышел. Чувствуя очередной прилив раздражения, вызванного потерей времени, Ириус предпочел выйти во внутренний сад. После дворца горный воздух сада, напоенный ароматом цветущих умы, невысоких деревьев, перед снегопадами, покрывавшихся мелкими цветами, показался особенно свежим. Инквизитор прошелся по дорожкам, вслушиваясь, как под ногами хрустит мелкий гравий. Беловато-розовые лепестки уже начали опадать, кружась в воздухе и ложась на землю ровным слоем, отчего казалось, что ступаешь по облакам. Григануар он нашел у небольшого пруда с золотыми рыбками, по слухам приносящими удачу. Дракон был не один. В человеческом обличье он сидел на скамейке у невысокого дерева Умэ рядом с Дариной, и ведьма что-то торопливо говорила ему, судорожно сминая подол шелкового платья. Лепестки то и дело падали на ее волосы, соскальзывая вниз на яблочно-зеленый шелк платья. Девушка машинально смахивала их на землю, но новые сразу же занимали место выброшенных собратьев. Инквизитор затаился, совершенно не испытывая угрызений совести от того, что подсматривает. Он стоял слишком далеко, и разобрать слов не удавалось. Наверное, ведьма что-то спросила, потому что Григ сокрушенно покачал головой. Дарина вскинула голову, зеленые глаза сверкнули. Дракон резко ответил, и девушка вновь опустила голову. Нуар приобнял ее за плечи, явно утешая. Лепестки вихрем взметнулись вокруг них. В этой белой метели инквизитор заметил, что ведьма доверчиво прижалась к дракону. «Доброе утро!» Ириус постарался, чтобы голос звучал равнодушно, но раздражение все равно прорывалось. Дарина слегка вздрогнула и отстранилась. «Непонятно, почему это разозлило инквизитора еще больше!» Ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не сказать очередную грубость. «Доброе», — дракон внимательно посмотрел на соперника. «Неважно, выглядите». «Спасибо», — кивнул он, буквально игнорируя ведьму. «Нам надо поговорить». Дарина попыталась подняться, но Ириус, наконец, обратив на ведьму внимание, покачал головой. «С тобой тоже? Со всеми?» Дракон нахмурился и по-особому свистнул, завяз лук. Отдав короткое распоряжение по поводу охотников, он вновь повернулся к инквизитору. «Что-то мне подсказывает, что вести не будут приятными!» Ириус не ответил, нетерпеливо ожидая прихода гнома и полукровки. Когда те появились, инквизитор, даже не дожидаясь, пока приятели подойдут, протянул Григу свиток с картой. Тот неторопливо развернул, всмотрелся и присвистнул. Остальные сгрудились рядом с драконом, рассматривая кривую недорисованную звезду, на которую уже начали падать белорозовые лепестки. «Это ты что, вчера делал?» — полюбопытствовал Дан. Гном смущенно кашлянул. Прости, мне не стоило курить при тебе трубку. Пошлемаль-то, дракон с укором покачал головой. Хоча уважаю. Что? взвился Ириус. Вы решили, я брежу? Нет, ты просто зачем-то начал рисовать на карте приграничья. Дарина всмотрелась в карту и ахнула, заметив точки. «Именно!» Ириус слегка обиженно отобрал карту, расстелил ее на земле и придавил края камнями. «Да что вы там переглядываетесь?» обиделся Кердрик. Он замешкался, пытаясь вытащить застрявшие в бороде белые лепестки. «Может, скажете, в чем дело?» «Смотрите, вот мой дом». «Это деревня мертвяков, где мы были». Взяв прутик, Дарина начала водить им над картой, словно указкой. «Здесь мы ушли в матрицу перехода, а вот эти отметки...» Она посмотрела на инквизитора. «Точками отмечены места, где были найдены тела», — негромко подсказал он, всматриваясь в растерянные лица присутствующих. «Хочешь сказать...» — тихо ахнула ведьма. Дракон шумно выдохнул, выпуская из ноздрей дым и пробормотал что-то неразборчивое, наверняка ругательство. «Да, они чертят пентаграмму», — подтвердил Ириус. Энданиэль первым пришел в себя. Он склонился над картой и внимательно изучил линии. «Тела эльфов были найдены здесь, здесь и здесь», — он ткнул пальцем, указывая дополнительные метки. «Разведчики сообщили, после чего я и...» Он неловко махнул рукой, вспомнив, что сам просил инквизитора сохранить его тайну. Его оговорки никто не заметил, все были слишком заняты, рассматривая пергамент. «Они почти закончили!» Тихо заметил дракон, слегка наклоняя карту. Лепестки, уже основательно покрывшие пергамент, вновь закружились в воздухе. Прищурившись, Игорьик внимательно смотрел на инквизитора. «Полагаю, у вас есть план?» «Есть», — подтвердил тот, аккуратно сворачивая пергамент. «Мы должны помешать им замкнуть рисунок». «Как ты собираешься это сделать?» Энданиэль выглядел очень взволнованным. До полнолуния совсем немного. Луна уже наливается красным. Даже при всем желании мы не успеем собрать армию». «А зачем нам собирать армию? Подпитывать врага павшими солдатами?» Ириус усмехнулся. «Против мертвяков живые солдаты бессильны». «А маги!» — воскликнул Кирдрик. «Орден Феникса!» «Сейчас способен лишь на то, чтобы устраивать драки в тавернах», — резко оборвал его Ириус. «Единственный шанс — устранить тех, кто затеял все это». «Вы знаете его имя?» — нахмурился Грик. «Догадываюсь». «И кто же?» «Но меня пока нет доказательств». «Не доверяешь!» — фыркнул энн «Дан, он прав. Скажи Ириус имя, мы можем упустить кого-то, а так мы будем более внимательны ко всем». Вмешалась Дарина и повернулась к инквизитору. «Полагаю, нам всем придется вернуться в Бжегош». Судя по карте, это центр пентаграммы. «Полагаю, тебе придется остаться здесь», — отрезал он. «И можешь не смотреть на меня так. Это приказ». «По какому праву?» Ведьма попыталась посмотреть снизу вверх. Это насмешило. Захотелось вдруг обнять, зарыться лицом в ореховые пряди, на миг забывая обо всем. Инквизитор едва заметно вздохнул, подавляя в себе желание». «Как ты правильно заметила, я тебя нанял!» Ириус постарался, чтобы голос его не выдал. «Поэтому по праву нанимателя!» «Тогда я разрываю договор!» Фыркнула девушка. Инквизитор едва заметно улыбнулся. «В таком случае мне придется попросить фон Воленберга арестовать опасную преступницу, разыскиваемую в Срединном Королевстве, и припроводить тебя в твои комнаты под стражу». Он помолчал, слегка наслаждаясь эффектом от его слов. Дарина недоверчиво повернулась к дракону. — И ты пойдешь на это? — Ты же понимаешь, — глубокомысленно заметил Григонор, — что у меня связаны руки. Даже неофициально он имеет право. — Дан, Рик... Ведьма посмотрела на понурых охотников, которые старательно избегали ее взгляда. «Ясно же, что...» Она попыталась взмахнуть рукой и охнула. Инквизитор моментально перехватил ее кисть и завел руку за спину. «Извини, повторно этот номер не выйдет». Второй рукой он бережно снял с ее руки почти готовую матрицу перехода, Небрежно скомкал, превращая в плотный сгусток магической энергии и вложил его обратно в ладонь. «Ты останешься здесь», — припечатал он, смотря ей прямо в глаза. Дарина невольно поморщилась, пальцы Ириуса до боли сдавили запястье. Она дернулась, затем зло посмотрела на него. «Отпусти!» «Ты же знаешь, что Инквизиция никогда никого не отпускает!» Криво усмехнулся он, слегка ослабляя хватку. Воспаленные от постоянного недосыпа золотисто-зеленые глаза смотрели с какой-то грустью, словно ему было очень важно получить ее согласие. Дарина, уже собиравшаяся сказать что-то язвительное, осеклась. «Ты просишь невозможного!» — прошептала она, опустив голову. Ты бы смог сидеть здесь, зная, что, что твои друзья рискуют жизнью. — А как ты думаешь, чем я занимался последние несколько лет? — с горечью осведомился инквизитор. Дарина вздохнула. — Значит, ты гораздо сильнее меня. Она смело заглянула ему в глаза, замечая, как он осунулся и устал за последнее время. — Поверь, «От ожидания я просто сойду с ума!» Ириус беспомощно огляделся, рассчитывая на поддержку своих спутников. Но те дело рассматривали в фонтане золотых рыбок, негромко переговариваясь, чтобы заглушить лишние голоса. Грик, правда, с каким-то странным выражением лица косился в сторону ведьмы, но в его взгляде не было обычной змеиной насмешки, лишь сочувствия. Инквизитор обернулся к Дарине. В ее глазах не было жалости или злости, просто желание сражаться вместе со всеми, потому что так было для нее правильно. — А если ты пойдешь с нами, сойду с ума просто сказал он, смотря прямо в изумрудные глаза. Девушка неловко протянула руку, словно боясь, что он отпрянет, и провела ладонью по гладко выбритой щеке. Я не буду здесь в безопасности, как ты думаешь. Беглая ведьма, если с вами что-то случится, повелитель драконов сдаст меня. Ириус помрачнел, понимая, что девушка права. В отличие от него или Грига, Редженальд фон Воленберг не будет церемониться. К тому же ему было на руку убрать ведьму как можно дальше от дворца и своего младшего сына. «Башня инквизиторов весьма подходила для этих целей». Инквизитор вздохнул и разжал руку, признавая свое поражение. Дарина улыбнулась, словно читая его мысли. «Поверь, нам всем лучше держаться рядом». «Интересно, кого ты хочешь убедить больше, меня или саму себя?» мрачно отозвался инквизитор. «Остальных тебе нужны союзники». «Пойдем во дворец, нам надо многое обсудить, а ты наверняка еще не завтракал!» Судя по тому, как оживились охотники, Ириус понял, что они все-таки подслушивали, и усмехнулся. «Но что с вами со всеми делать? Воленберг, вы с нами?» «Жемеется?» — поклонился тот. «Иначе кто же будет сдерживать ваши душевные порывы?» Он слишком выразительно посмотрел на Дарину. «Можно подумать, вы только этим и занимались», — буркнул инквизитор, не кстати вспомнив то, как дракон недавно утешал ведьму. Тот лишь оскалился в подобии улыбки. «Предлагаю переместиться в менее романтичное место». Дракон, явно провоцируя, приобнял девушку за талию, увлекая за собой ко дворцу. Остальные побрели следом. Еду принесли в личные покои Грегенуара фон Воленберга. Привычной мебели там не было, лишь невысокий столик и циновки, разбросанные вокруг. Ириус уже знал эту любовь драконов к минимализму в личном пространстве. Полукровка едва заметно кривился, а гном разглядывал комнату с большим интересом. Светлые стены на одной паре картин, наверняка нарисованные хозяином собственноручно. Ириус с удивлением заметил, что на одной из них был его любимый сюжет, человек, идущий над пропастью. Только тут шагающий уже ступал на твердую землю. «А, вас же интересовал этот пейжаж!» Светским тоном заметил хозяин покоев, перехватив взгляд своего гостя. «Да, старая легенда про человека, который должен сделать выбор, кому служить, шаждачелю мира или же кровавому богу». Он все никак не решался, и тогда боги предложили пройти ему по тонкой дощечке надбеждной. Кто говорит, что он упал и попал в бездну к кровавому богу? Кто, что прошел и попал в чертог света, где получил из рук создателя награду? Вы, я вижу, придерживаетесь второй версии. Инквизитор, сделанным безразличием, кивнул на акварель. Дракон внимательно посмотрел на него... «Понимаете, если думать, что он упал, то все мы прокляты!» «Значит, нам надо дойти, верно?» Энданиэль с надеждой посмотрел на друзей и Риус кивнул. «У нас нет выхода, но любой может отказаться!» Он обвел глазами присутствующих. Никто не отвернулся и не воспользовался возможностью уйти. «Ну уж нет!» проворчал гном. Бросить все на полпути и лишиться шанса попасть в легенду? О, Несомненно, это то, ради чего стоит рисковать жизнью, усмехнулся инквизитор. Не знаю, как у людей, а у гнома попасть в легенду — великая цель, насупился гном. Ириус, не отнимай чужую мечту, перебила Дарина. Понимая, что убеждать бесполезно, инквизитор обреченно махнул рукой, чуть не зацепив поднос, который как раз в этот момент занес слуга. «Осторожнее!» С укором прошипел Грик, подхватывая поднос и жестом отсылая слуг. «Так, мы будем ждать завтрака очень долго!» По молчаливому согласию за едой разговор касался лишь общих тем. Отчего Ириус начинал чувствовать себя словно на светском приеме. Наконец, когда последняя тарелка была унесена, дракон, дождавшись, пока затихнут шаги в коридоре, внимательно посмотрел на инквизитора. Итак, тот вздохнул и начал излагать свои идеи. После того, как Ириус закончил, в комнате воцарилась тишина. Дарина нарушила ее первой. «Почему ты изменил план?» «Я его не менял. Не обманывай, Риус. Тогда в избушке ты хотел, чтобы заговорщики нашли меня, а не тебя». «Превосходная была идея», — прошипел Грик. «Действительно, Тавиш, что же заставило вас передумать?» Инквизитор спокойно выдержал ехидный взгляд змеиных глаз, затем выразительно посмотрел на карту. Полагаю, что риск жертвоприношения. Дарина очень сильная ведьма. Если они ее получат, рисунок может быть закончен. Нам пора собираться. Еще не поздно уйти. Может быть, кто-то передумал? Он внимательно посмотрел на лица собравшихся. Ни один из них не отвел взгляд. Их решимость не оставила ему выбора. Оказавшись у себя, Ириус, быстро собрав вещи в походную торбу, на секунду задумался, сверился с картой, а затем сбросил на пол матрицу перехода, открывая себе путь в леса приграничья. Конечно, так покидать дворец было по меньшей мере некрасиво, но это был его единственный шанс. Его спутники вынуждены будут остаться во дворце, тем самым он сможет уберечь их от гибели».